а я не знала, что ответить, и сказала «да». У нее были романы с мужчинами всех сортов и типов, включая восточных. Она считает, что в моем возрасте уже пора получать жизненный опыт. Честно говоря, я бы лучше подождала. Я даже с американцем еще в постели не лежала. Она ищет помощника в студию, но мне что-то не слишком хочется иметь... дела с этими ее скульптурами. Может, католическая школа превратила так и меня в ханжу. У папы новая подружка, хуже уже некуда. Джимми снова говорит, что поделать, если она такой уродиной уродилась. Но это же не причина, чтобы шляться, правда? По-моему, ее просто привлекает дармовая выпивка. 11 марта 1958 года Тути Хелен и Далорес, секретарь ше в театре. Поскольку все они ищут мужей, и я притащила их в папин бар, надеясь, что хоть одной папа приглянётся, и он перестанет крутить шашни с этой уродлиной. Папа им не приглянулся, зато все трое в один голос заявили, что Джимми Сноу милейший человек на свете. Джимми так стеснялся, что за весь вечер слова не смог выдавить. Туть во время танцев вскакала, изображая зайчика, и на следующий день не смогла выйти на работу, натёрла ноги. Ожаль, что папин бар так паршиво смотрится. На стенах деревянные рыбы и чучела рыб, а с потолка свишивается рыбачья сеть. Мы с мистером Сессилом пишем смешной скетч к актёрской вечеринке. Он играет ведьму, а я беру у него домы интервью, как в телешоу лицом к лицу. Он сердится на миссис Тисли. Она позвала нас в последнюю минуту, чтобы сообщить, что настало полнолуние, а костюмы для танцев готовы только наполовину. Но оказалось, никакое это было не полнолуние, и большую часть танцев я пропустила во весь прожектором. Никто не предупредил, что они собираются использовать надувные мечи и обручи. Видели бы вы этих девушек, они прыгали по всему двору. Одна наступила в собачью кучу, заорала и прекратила танцевать, но миссис Тисли треснула ей по колену палкой и заставила вернуться. В конце вечера все прочитали по написанному ради такого случая с их отворению. У миссис Тисли получилось лучше всех. Скоро дождь пойдёт, скоро снег пойдёт, и вся листва с деревьев нафиг упадёт. 16 марта 1958 года. Мы исполнили наш скетч на вечеринке для актёров, занятых в спектакле Тигель. Получилось просто класс. Профессор Тисли предложил мне попробовать силы в следующей пьесе, которая называется Кошка на раскалённой крыше. Мистер Сесил посоветовал просить роль побольше. Я хочу главную, которую в фильме играет Элизабет Тейлор. Пока же тренирую дикцию, а то за кулисами ничего не слыхать, только Pepsi Cola, кому Pepsi Колы. Я не меньше часа в день кричу, срывая связки, чтобы голос стал пониже, поскольку Джимми Сноу днём спит, мне приходится пробираться в театр через окно женского туалета и кричать там. Видимо, я выбрала правильную тактику, потому что голос у меня теперь хриплый. Если пресса нас похвалит, Мамаша Кей и Боб Бенсон наверняка прочтёт. Она вечно хвастается, что читает хоть и Сберкский пресс-регистр. получил от бабушки Петти Бонн смешное письмо. Она не разговаривает с тетей Бесс с тех пор, как устроила вечеринку в честь ее 65-летия, а тетя Бесс напилась и спросила бабушкиного священника, не может ли он достать противозачаточные таблетки. 21 марта 1958 года. Профессор Тисли сегодня распределил роли в кошке на раскаленной крыше. Сказал, нет маленьких ролей, Есть маленькие актеры. По-моему, он чертовски ошибается. Сыграть цветную служанку с единственной репликой «Надвигается буря». Маленькая роль, что бы там ни говорили. Я уже купила папе и Джимми Сноу билеты на день премьеры. Надо было подождать. В «Матушке Гусыни» у меня и то больше слов было. Мистер Сесил считает, звезды начинают с маленьких ролей. Когда я попросила его назвать хоть одну, он надолго задумался, потом сказал Эн Соттерн. Но такое ощущение, что он это на ходу сочинил. 6 апреля 1958 года в Кошкино раскалённой крыше есть сцена